Отношения между Юджином и Нормой приняли к тому времени такой характер, что их можно было бы назвать отношениями между братом и сестрой. Вернее, между двумя приятелями. Бывая у нее, он иногда обнимал ее за талию, без всякого стеснения брал ее руки в свои и ласково похлопывал ее по плечу. С его стороны это было не более как изъявление дружеской привязанности. В ней же легко могли вспыхнуть чувства Совершенно другого порядка, если бы его добродушное, чисто братское поведение не расхолаживало ее. Он никогда не рассказывал ей о других своих приятельницах. И сейчас, направляясь на запад, Юджин спрашивал себя, как отнесутся к его браку Норма и Мириам Финч, если предположить, что он действительно женится на Анжеле. Что касается Кристины Ченнинг, то он не хотел, вернее, боялся. слишком много о ней думать. От романа с ней у него осталось какое-то ощущение утраченной красоты, чувство, причинявшее боль. Чикаго в июне показался ему малоприятным и поцарившие в городе Сутолоки, и по воспоминаниям, которые невольно нахлынули на него здесь. Институт искусств Здание, газеты, где он когда-то работал, улица и дом, где жила Руби. Он задумался о ней, как и в прошлый раз, едва поезд стал приближаться к городу. У него было сильное желание разыскать Руби и повидаться с нею. Он побывал в редакции «Глоб», но Мэтьюза там уже не было. Благодушный веселый Джерри незадолго до этого уехал в Филадельфию по приглашению журнала «Норс Американ». Остался один Хао, такой же мелочный и ничтожный, как раньше. Голдфорд бы, конечно, тоже не было, и Юджин почувствовал себя в этом городе совсем чужим. Он был рад, когда пришло время сесть в поезд, отправлявшийся в Блэквуд, и покинул Чикаго с щемящим сердцем, скорбя о бесследно канувших годах своей юности и размышляя о бессмысленности загадочности, и тщете жизни. Как грустно, что мы стареем, думал он. Все то, что было для меня самою сутью жизни, теперь живет только в моем воспоминании.